Тут-то Деннис и выдал себя. Мэри уловила робкую страсть в его взгляде, заметила, что он держит себя уже не так хладнокровно и самоуверенно, как в первую встречу, и сердце в ней растаяло, когда он сказал с горячей мольбой, «Можно мне нести вашу книгу, мисс Броуди?» Мэри и сейчас густо покраснела, вспоминая свое непростительное, неподобающее молодой девице поведение. Но факт оставался фактом. Она отдала ему книгу, протянула ее покорно и безмолвно, как бы в виде благодарности за его милое внимание. При воспоминании об этом невинном и, несомненно, банальном начале, Мэри вздохнула. С тех пор они встречались несколько... нет, множество раз, и Мэри была так захвачена новым и непонятным чувством к Денису, что... Разлука с ней вызывала в ее сердце боль и ощущение одиночества. Вздрогнув, она очнулась от воспоминаний. За это время она успела уже обойти кругом всю площадь, не различая никого в тумане разноцветных пятен, плывшим перед ее глазами. Снова подумала о неприятном и опасном положении, в которое попала о безнадежности попытки отыскать бурлившим вокруг моря лиц то, которое ей было нужно. И так как в этот момент в толпе перед ней образовался проход, по которому можно было выбраться на дорогу, она стала с трудом проталкиваться вперед. Вдруг чья-то теплая рука сжала ее холодные пальчики. Она поспешно подняла глаза и увидела, что это Деннис. Ее хватило ощущение безопасности — Она испытала такое облегчение, что сжала его руку своей и в простоте душевной воскликнула горячо, торопливо, не дав Деннису вымолвить ни слова. «Ах, Деннис, я чувствовала себя такой несчастной здесь без вас, словно уже потеряла вас навсегда!» Он сказал с нежностью, глядя на нее. «Как глупо было с моей стороны, Мэри, предложить вам встретиться здесь, в такой толчее! Я был уверен, что разыщу вас!» но не сообразил, что вы можете еще до этого попасть в давку. К тому же мой поезд опоздал. Давно вы здесь? — Не знаю, — прошептала Мэри. — Мне казалось, что очень давно, но теперь, когда вы со мной, все это пустяки. — Надеюсь, вас не слишком затолкали, — не внимался Деннис. — И как это я допустил, чтобы вы пришли сюда одна? Простить себе не могу. Мне следовало встретить вас на улице. «Но я не думал, что здесь сегодня будет такое множество людей. Вы не сердитесь, Мэри?» Она отрицательно покачала головой. И, не скрывая своей радости, не упрекая его за то, что он опоздал, не думая о том, чем ей грозит свидание с ним в таком месте, весело и простодушно возразила. «Да нет же, Деннис, теперь мне и давка не страшна. Ничего не страшно, раз я вас нашла». Мэри, вы настоящий ангел, если прощаете меня. Но я не успокоюсь, пока не заглажу свою вину. Давайте наверстаем потерянное время. Я буду счастлив только тогда, когда повеселю вас. Как вы еще никогда в жизни не веселились? Ну, с чего же нам начать? Приказывайте. Все будет исполнено. Мэри огляделась кругом. Как все изменилось. Как она теперь была рада, что пришла сюда. И люди в толпе казались не грубыми, только шумлевыми и веселыми. И столкнись она снова с тем громадным детиной, который отдавил ей ногу, она бы ответила на его широкую улыбку, улыбкой сочувствия. Все было так красочно, повсюду движение, веселье. Крики, зазывавших публику владельцев балаганов, забавляли ее. Треск выстрелов в тирах возбуждал, но не пугал. Гремевшая вокруг музыка опьяняла. Когда ее сияющий взгляд привлекла карусель деревянных лошадок, скакавших по кругу, то гордым малюром то веселыми прыжками в такт кандахарскому вальсу, она радостно засмеялась и указала на них пальцем. «Вот с чего!» — захлебываясь, шепнула она. Отлично. Ваше слово закон, Мэри. Начнем со скакунов. Все на коней. Данегольская охота начинается.